Глава 39. Идеальная картинка. Примерно раз 20, сказав Фредерику спасибо, Руби направилась к студии Ады Борленд, которая, как оказалось, размещалась неподалеку от Алой Пагоды. Девушка нажала кнопку звонка, и дверь открыла сурового вида женщина, одетая в серое. Женщина, которую звали Абигайл, на самом деле оказалась очень дружелюбной показала Руби галерею фоторабот, пока та ждала прихода Ады. Алая пагода, несомненно, оказала огромное влияние на творчество ады, в галерее было множество снимков театра, сделанных в разные годы, в течение нескольких десятилетий, когда фотохудожница трудилась там. Было интересно видеть, какие перемены происходили с этим зданием, как оно стало популярным местом для светских увеселений, как пришло к процветанию, позднее к упадку». Кроме того, в галерее было множество фотографий тех, кто выступал в а л ы й пагоде, актеров, акробатов, иллюзионистов, танцоров и певцов. Начинающие звезды в экстравагантных костюмах, цирковые артисты, выполняющие невероятные трюки, на Руби уже потеряла счет просмотренным снимкам, когда услышала низкий хрипловатый голос. «Мисс Редфорд». Она обернулась и увидела невысокую женщину довольно преклонных лет с аккуратно постриженными под короткое коры покрашенными в черный цвет волосами. Большая часть лица женщины была скрыта огромными очками в оранжевой оправе, точно совпадающей по оттенку с ее губной помадой. «Я? Ада!» — представилась она. «Давай сфотографируем тебя». По работам мисс Борлин было понятно, что внешний вид тех, кого она снимает, интересует ее далеко не в первую очередь. Казалось, она смотрит глубже и улавливает нечто неуловимое. Каждый фотопортрет сам по себе становился историей со своей атмосферой и значением. Чем дольше ты смотрел на него, тем больше видел и тем больше мог поведать тебе фон этого портрета. Вещи, просто попавшие в кадр, тоже становились частью этой истории. Руби живо интересовали все эти люди, запечатленные на портретах. Величественные, обыкновенные, молодые, старые. Странные лица, уродливые лица, прекрасные лица. Постановочные фото и случайные снимки, но все они несли отпечаток личности художницы. Передавали ее точку зрения. Руби смотрела на них и задавала вопросы. «Какой была Эрика Грей?» «А президент?» «А вон тот б а к а л е й щ и к И всякий раз Ада отвечала, «Это ты должна сказать мне. Все это есть на фотографии, если присмотреться». Руби понравились эти новые впечатления, и хотя сама ее фотосессия заняла куда больше времени, чем она ожидала, беседа с Адой того стоила, и Руби была рада, что не упустила такую редкую возможность. «Было приятно познакомиться с тобой». «Руби Рэдфорд», — сказала на прощание Ада, — «заходи еще». Руби пробралась в дом скрытно, но все равно наткнулась на миссис Дигби, которая при виде ее подскочила дюймов на шесть. «Ради всего святого, дитя! Что с твоим лицом?» «Оно так плохо выглядит?» — спросила Руби. «Я бы так не сказала», — отозвалась миссис Дигби. «Оно выглядит так же, как обычно». «Но где фингал ы раздутая губа?» Руби подумала, что лучше всего будет объяснить все, как есть. Миссис Дигби была не из тех старых дам, которым легко задурить голову. Правило 47. «Никогда не лги тому, кто способен видеть тебя насквозь!» И в этот раз правда действительно была к месту. Миссис Дигби даже поцеловала Руби в макушку и торжественно произнесла... «Руби Рэдфорд, я знала, что твоя душа еще не совсем потеряна. в Тебе есть добро, как бы ты ни пыталась убедить людей в обратном». Полчаса спустя Руби сидела в своей комнате и смотрела по телевизору, как какая-то гимнастка изгибает, сжимает и растягивает свое тело совершенно невообразимым образом, становясь временами такой маленькой, что ей удается пролезть в узенький обруч, куда, казалось, и кошка не протиснется. дверь постучали, и в комнату осторожно заглянул Кленсик р о у На голове у него была клетчатая кепка, натянутая по самые уши, и закрывающая часть лица. Выглядел он странно, но почему-то казался в большей степени собой, чем это было в последнее время. «Хм, милая кепочка», — заметила Руби. «Привет, Руб. Миссис Дигби сказала подняться к тебе, если я хочу поговорить. Как ты...» Он умолк на полуфразе. «Что такое?» — спросила Руби. «Твоё лицо! Я думал, а оно должно быть разбито!» о а к л э н с это грим!» «Вижу!» — бросил он, прищурив глаза. «Где ты была? Гуляла с каким-то ещё другом? Или, может быть, ходила на вечеринку, чтобы отдохнуть от всего того мусора, который когда-то называла друзьями?» и к л э н с ну что за ересь ты несёшь? Нигде я не была...» «Ну, то есть была, но мне нужно было сделать одно дело — в к а к о й т о веки вести себя правильно!» «Можешь не утруждаться!» — отрезал Клэнси. «Тебе это не идет!» Он повернулся, вышел за дверь и спустился вниз, громко и сердито топая. «Клэнс!» — окликнула р у б и «Какая муха тебя укусила? У тебя что, кризис какой-нибудь?» Однако она не собиралась гоняться за ним по улице. Голова у нее гудела, и девушке казалось, что если сейчас двигаться слишком быстро, ее может стошнить. Вместо этого она пошла в ванну и долго о т м а к а л а там, а потом тщательно умыла лицо — Когда Кленси успокоится, она сможет объяснить ему про фотосессию у Ады. Боже, какой невероятный эффект может произвести капелька грима. Чувствительные люди, п о х о ж и от этого на стенку лезут.